Как легко разогнать беседу. Предлагаю вашему вниманию несколько эффективных советов, как легко находить общий язык с окружающими и заводить беседу практически с любым человеком и о чем угодно. Интерес к личности. В голове каждого человека есть информационный центр, который регистрирует всю входящую информацию. Если человеку не полезно то, что вы говорите, он вас внимательно слушать не будет. А что может быть полезнее, чем поговорить о себе любимом? Первая точка входа – искренний интерес к собеседнику. Любые вопросы о том, чем увлекается другой человек, что он думает по тому или иному вопросу и как бы именно он поступил в той или иной ситуации, всегда положительно сказываются на ходе и развитии разговора. Открытые вопросы. Как можно еще пульсировать коммуникацию? Задавайте открытые вопросы на которое собеседник будет отвечать развернуто. Вопросы, исключающие прямые «да-нет» ответы. Спрашивайте через «как», «почему», «для чего» и другие. Спросите, например, как он находит новый фильм, что он думает по поводу утренних новостей, почему он придерживается критических взглядов в том или ином вопросе и так далее Общие взгляды. Третий вариант – общность позиций. Как говорится, ничего не сближает двух людей, как негативное обсуждение общего знакомого. Но если серьезно, то отметьте общие интересы. Если у вас и у вашего собеседника есть дети, обсудите, например, как с пользой или удовольствием лучше проводить с ними время. Или если вам тоже нравятся спортивные автомобили, почему бы не обсудить новинки последнего автосалона. Поднимайте также для входа в разговор и актуальные общественные темы, Чемпионат мира по футболу, пенсионную реформу, резкое похолодание и так далее. Важное правило вежливого разговора. Предлагаю вашему вниманию некоторые важные правила дипломатичного разговора, помогающие в строительстве благоприятного общения с окружающими. Как я писал ранее, в ходе разговора человек, внимательно слушая слова собеседника, первые 30 секунд. Затем он активно начинает оценивать сказанное думать над тем, что сказать в ответ и как перебить. Стремитесь преодолевать этот барьер. Запоминайте сказанное и давайте другим возможность полностью выражать мысли. Сосредотачивайтесь не только на своих сообщениях, но и на словах собеседника. При необходимости стимулируйте собеседника к подробным и развернутым рассказам, подталкивайте его изложения, кивая головой и соглашаясь со сказанным в целом. Подключайте руки. Например, показывая собеседнику открытые ладони, вы на уровне подсознания стимулируете доверие, смотрите в глаза, улыбайтесь, переспрашивайте, уточняйте, повторяйте главные мысли других участников разговора, резюмируйте и задавайте вопросы к сказанному. Отличный прием, который особенно нравится дипломатам – перефразирование. Вы повторяете сказанное собеседником другими словами. Проговаривая его умозаключения своими выражениями и фразами, вы также начинаете уверенно располагать его к себе уже с уровня подсознания. Демонстрация интереса к словам другого человека отлично располагает. Наглядно покажите, подчеркните значимость собеседника и ваш интерес к его словам. К примеру, во время работы к вам обращается коллега, к которому вы хорошо относитесь. Подчеркните это. Полностью отвлекитесь от ваших дел. И сосредоточьтесь на разговоре. Отвернитесь от компьютера, снимите очки, отложите телефон, предложите выпить чаю и так далее В разговоре зеркальте эмоции собеседника. Если участник разговора испытывает чувство грусти или тревоги, не следует танцевать вокруг него канкан -кан или крепко смеяться, как над вашим самым любимым анекдотом. Проявите чуткость, сочувствие. Открыто выразите на вашем лице признаки озабоченности и глубокого понимания, как это тяжело, когда случается что-то нехорошее. Дипломатические фразы. Также предлагаю вашему вниманию несколько дипломатичных речевых конструкций из моей практики, активно проталкивающих развитие диалога. Смело адаптируйте под себя понравившиеся примеры с неподдельным удовольствием и интересом, я ожидаю возможности узнать все подробности вашего недавнего успеха в... в духе доверительных отношений и нашей доброй практики честного обмена мнениями, мне бы хотелось, чтобы вы подробнее рассказали, что вы думаете насчет «Я придаю большое значение имеющемуся у вас пониманию текущего положения дел. Буду глубоко признателен, если вы поделитесь вашими соображениями и взглядами по этому вопросу». Высокое качество наших личных отношений позволяет мне спросить у вас. Мне нравится наш обстоятельный разговор. Прошу вас также поделиться вашими соображениями насчет. Твои мысли действительно укрепили мое мнение на этот счет. Благодарю. Я также был бы рад узнать, что ты думаешь по поводу... Мне хочется доверительно и предельно откровенно поделиться с вами своим мнением по поводу... с самым искренним личным уважением... Позволь поинтересоваться, как ты относишься к… Как разговорить неразговорчивого собеседника? Иногда молчание в разговоре может оттолкнуть от вас человека, вырвав с корнем все шансы как следует его убедить или расположить к себе. Представляю рабочий способ, который помогает разговорить неразговорчивого собеседника. Им пользуются дипломаты в разных странах, и я лично много раз был свидетелем его эффективности. Основывается он на методе предположения, принципе комментария и на подготовке к разговору. Начнем с подготовки к разговору. Именно эта часть является ключевой. Перед беседой с несговорчивым человеком вы узнаете некоторые подробности из его жизни, которые в дальнейшем вам пригодятся в разговоре. Затем, непосредственно в самом разговоре, вы задаете интересующий вас вопрос, который поможет разговорить неразговорчивого человека. Но вы не просто задаете вопрос, вы как раз используете принцип комментариев. Здесь как раз вам и понадобится та информация, которую вы узнали о человеке перед беседой. Как работает принцип комментариев? Вы не просто задаете вопрос, но и комментируете его личной информацией из жизни человека. К примеру, вы говорите, слушай, а как ты относишься к современному искусству? Я слышал, ты часто бываешь в Третьяковской галерее, где в большей степени представлена классика. На уровне подсознания собеседник не слишком сильно хочет, чтобы окружающие сформулировали о нем мнения, которые не совпадают с тем, как он видит, понимает и живет свою жизнь. Интуитивно он будет защищать свои ценности, взгляды, репутацию, опыт, память, верование и так далее. И именно на фоне подобных защитных механизмов в его разуме сработает пусковой механизм к диалогу. Чтобы, не приведи бог, окружающие не подумали о нем того, чего нет, или подумали не так, как он чувствует и думает. По схожему алгоритму работает и метод предположения. Вы предполагаете о человеке определенную информацию, которую он просто не может не сопроводить своими пояснениями и разъяснениями, особенно если она остро не соответствует действительности. К примеру, вы говорите, «Слушай, а как ты относишься к современному искусству?» Судя по тому, что ты ходишь в Третьяковскую галерею, где в большей степени представлена классика, оно тебе не особо нравится. Причем, в отличие от принципа комментариев, подразумевающего сбор информации о собеседнике еще до старта диалога, метод предположения может базироваться не только на информации, собранной в ходе подготовки к разговору, но и на импровизации в контексте беседы. Как выведать у человека личную информацию? Предлагаю вашему вниманию один занимательный прием, который поможет выведать у человека личную информацию. Я не раз был свидетелем его эффективного применения. Этот хитрый прием довольно мощный и эффективный. Искренне советую применять его строго по существу, не использовать безнадобности и во вред другим людям. К слову, этим приемом пользуются не только дипломаты. Профессиональные журналисты, политики и истинные мастера убеждения нередко применяют его в своей практике. И я называю его «Сначала я». В соответствии с названием, вы сначала рассказываете какую-то историю из своей жизни, а потом, в контексте вашей истории, задаете собеседнику вопрос. В подобной стратегии вопрос не будет звучать остро, неудобно и некомфортно, так как вы первым его прокомментировали и своим рассказом обосновали его актуальность. Чем более деликатную историю вы рассказываете из своей жизни, тем скорее собеседник также расскажет вам что-то личное и откровенное. Почему? В основе лежит мощный закон психологического воздействия, закон взаимности, в соответствии с которым, на уровне подсознания, человек не хочет быть должным другим людям. Если вы рассказали что-то личное, собеседнику на ваш вопрос в стиле «А что ты делаешь в подобной ситуации?» или О тебе знакомо подобное?» и так далее. Интуитивно будет сложнее закрыться и уйти от не менее душевного ответа. К примеру, вы говорите, «Ты знаешь, я сегодня опять задержался на работе. Начальник несправедливо навалил на меня столько дел, что уже совсем не смешно. Сначала я в одних документах сидел, потом в других, а потом еще его личную просьбу выполнял. Отвозил его собаку к ветеринару. Скажи, а какие у тебя отношения с начальником?» Когда он последний раз просил тебя что-то сделать из того, что не входит в твои обязанности? Как грамотно общаться со стеснительным человеком? Иногда в жизни попадаются стеснительные люди, с которыми нам важно построить доброжелательное, открытое, доверительное и совсем не стеснительное отношение. Как же грамотно общаться со стеснительным человеком? В первую очередь, не стоит резко раздвигать личные границы стеснительного человека и активно вторгаться в его персональное, физическое и временное пространство. Ненавязчивость – ваш мощный союзник. Не стоит слишком активно проявлять внимание к личной жизни стеснительного человека и к его внутреннему миру. Допрос с пристрастием и без лучше не использовать. Равно как и не стоит все время атаковать стеснительного человека своим вниманием. Частые звонки, водопад сообщений – Настойчивое приглашение и призывы поделать что-то вместе лучше отложить в сторону. Во-вторых, в прямом контакте и общении также важно грамотно выдерживать дистанцию. Не садитесь слишком близко к стеснительному человеку. Не смотрите стеснительному человеку постоянно в глаза, не торопите его с ответами и решениями. В-третьих, помните о важных правилах коммуникации, которые в случае со стеснительными людьми являются особенно важными. Не говорите громче и быстрее стеснительного человека и не перебивайте его. Дайте ему возможность полностью высказать свою мысль. Внимательно слушайте его и разделяйте его эмоциональное состояние – восторг, тревогу, радость, сожаление и так далее. В-четвертых, подогревайте самооценку стеснительного человека. Например, похвалите его или сделайте ненавязчивый комплимент. Отметьте его успехи и достижения. Подчеркните, что вы разделяете его мнение и его взгляды. В отношениях старайтесь вытаскивать из стеснительного человека как можно больше согласий и утвердительных ответов. Чем больше «да» говорит вам стеснительный человек, тем лучше. Для этого полезно использовать хитрый прием «ты первый». Пусть в важных вопросах свое мнение сначала выразит именно стеснительный человек, а вы с ним ловко согласитесь. Как всегда оставаться интересным собеседником. Скажите, часто ли в кино вам встречаются повторяющиеся сцены, когда, например, главный герой обезвреживает какую-нибудь ракету за несколько секунд до столкновения? Или как в момент финальной драки он отбрасывает оружие и начинает сражаться со злодеем в рукопашном бою? Таких примеров тьма. И это плохо. Фильмы становятся шаблонными, однотипными, скучными и неинтересными. Так и в отношениях. Если мы ведем себя с людьми одинаково, ходим с ними в одни и те же места, обсуждаем с ними одно и то же, рассказываем им одни и те же истории, мы часто на уровне подсознания им надоедаем и вызываем у них отторжение. Почему? Потому что люди устают от обыденности. Каждая наша встреча с человеком – это как фильм. Если люди смотрят один и тот же фильм несколько раз или постоянно, он им определенно надоест, даже если это их самый любимый фильм и чтобы наши отношения не превратились в самый скучный фильм или в самый неинтересный фильм. Сюжет, графику и актеров второго плана следует менять. Дипломатия об этом знает и активно выступает за здоровое разнообразие в отношениях. Иначе говоря, чтобы обогатить общение и отношения, чтобы всегда оставаться интересным собеседником, вам всегда нужно быть разными. Обогащать ваши диалоги и беседы свежей, актуальной и полезной информацией. Дарить окружающим новые яркие и приятные эмоции. Менять свой образ и свой имидж. Постоянно находиться в благоприятном развитии и делиться таким развитием с окружающими. Как научиться улыбаться глазами? Мощная техника дипломатов. Вам когда-нибудь казалось, что человек улыбается взглядом? Что бы человек ни говорил, он все больше к себе располагает. Располагают его добрые, большие и улыбающиеся глаза. Кто-то делает так неосознанно, а кто-то знает, что это все не просто так, что можно научиться улыбаться глазами, и что есть специальная мощная техника, которую часто используют дипломаты, чтобы понравиться собеседнику. Как же улыбаться глазами и интуитивно располагать к себе даже самых мрачных и недоверчивых людей? Есть два вида взгляда – теплый и холодный. Холодный взгляд автоматически исходит из наших глаз, когда нам грустно, тревожно, обидно или злобно. И когда мы испытываем многие другие отрицательные и негативные эмоции, чувства и состояния. Теплый взгляд проявляется с точностью наоборот. Когда мы транслируем во вселенную позитивные эмоции. Когда нам радостно, весело, воодушевленно, вкусно, удовлетворительно и так далее. Фишка в том что мы сами можем в моменте разговора взять наш взгляд под контроль и определить, каким именно взглядом мы хотим смотреть на собеседника – неосознанным или осознанным, теплым или холодным. Так как речь идет о том, чтобы научиться улыбаться взглядом и располагать к себе именно через улыбку глазами, смотреть на собеседника следует логичным образом именно осознанным и теплым взглядом. Для этого во время беседы достаточно просто вспомнить или представить самые лучшие моменты в своей жизни, слегка растянуть рот в почти незаметной улыбке и, параллельно думая о прекрасном и счастливом, продолжать общение. А еще полезно в этот момент представить, что вы улыбаетесь. Для уверенности можно потренироваться дома и заранее сформулировать комплекс воспоминаний, который в моменте разговора поможет вам приглашать в глаза тепло и улыбку. Как научиться самому создавать яркие цитаты и красивые выражения? Говорить красиво – это искусство. Сказать так, чтобы ваши доблестные изречения с ноги открывали двери всех пьедесталов первой лиги цитат и красивых выражений – это, как говорится, надо уметь. Как же самому научиться изобретать самые яркие цитаты и самое удивительное выражение, что будут притягивать ума и сердца людей хлеще магнитного поля Земли? Держите пошаговую инструкцию. Шаг первый. Определитесь со структурой цитаты и красивого выражения. Это стопроцентная территория эмоций. Ваша фраза должна соприкасаться с эмоциями человека, а не с его рациональной частью. Энергия слов должна будоражить не логику, а чувства, ощущения и воображение человека. Никому не интересно, что на небе светит солнце. Это и ежу ясно. А вот как светит солнце? Это уже куда ближе к заветному результату. Шаг второй. Используйте нетипичные слова. У каждого человека есть стандартный набор фраз и слов, с которым он путешествует по жизни. Этими словами его не удивить и не впечатлить. Используйте альтернативные выражения и используйте образы. К примеру, солнце может светить не ярко, а ехидно или насмешливо. Может дразнить своими лучами и выманивать нас на прогулку. Да и солнце может по щучьему велению превратиться в Ярила или в самого знатного кругляша из нашей звездной песочницы. Шаг третий. Играйте словами и их смыслом. Сравнивайте или подгоняйте их под звучание. Так солнце за оконцем может сиять словно лицо Гагарина, открывшего нам космос. Наконец, шаг четвертый. Ищите вдохновение и тренируйтесь. Собирайте интересные и понравившиеся вам фразы. Но не слепо запоминайте их, а определяйте их смысл. Какие мысли живут в цитатах и фразах сквозь столетия? Анализируйте их и докручивайте на свой лад. Ищите их не только в интернете, но и в книгах. Книги – одно из лучших мест поиска. Энергия слов. Как повысить свою уверенность и мощно разогнать разговор. Речь об энергии слов и о правильной работе с этой энергией. Дело в том, что с самого детства нам часто говорят разные слова которые помогают нам отрегулировать наши социальные границы. К примеру, учителя, родители и окружающие постоянно говорят детям «говори тише», «замолчи», «не шуми в классе» и так далее. Громкость наших слов, а заодно и наша энергия, специально ограничивается, чтобы сделать наше поведение более дружелюбным с точки зрения общества и окружающих нас людей. Все бы ничего, но есть нюанс. Подобными действиями нас учат, как тормозить. А вот как разгоняться, где можно и нужно говорить громко, говорить решительно и уверенно, говорят, объясняют, к сожалению, не всем. В особо запущенных случаях вырастают люди, которые вообще боятся лишний раз сказать что-либо вслух и выдать из себя голос в окружающий мир. Как же поднять уверенность в себе? Где находится педаль газа в разговоре? И как сделать нашу речь больше осознанной? Во-первых, нужно подружиться со своим голосом. Говорите сами с собой, читайте себе вслух стихотворения, как следует прокричитесь в уединенном месте или спойте в душе. Это называется раззвучиться, как распеться, но только для того, чтобы не спеть, а для того, чтобы в принципе подружиться со своим голосом. Важно научиться осознанно чувствовать силу своего голоса и его внутреннюю энергию, которая из вас исходит. Причем это совершенно не означает, что теперь надо всегда громко говорить и кричать на всех подряд. Конечно же нет, но когда вы сможете осознавать свой голос и научитесь концентрироваться на его энергии, вы удивитесь, насколько вам будет легче общаться с окружающими, особенно если вы будете еще уделять особое внимание выразительности и интонации, и не будете забывать иногда раззвучиваться. Как легко завести разговор с человеком, который вам понравился. Советы дипломатов. Эй, девушка, можно с вами познакомиться?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 Не все люди знают о том, что говорить комплименты – это искусство. Часто говорят дожути да приевшиеся и надоедливые фразы, которые влетают собеседника через одно ухо и вылетают через другое. Сегодня мы это обязательно исправим. Ну что ж, приступим. Смело адаптируйте следующие фразы под себя. «Сегодня у тебя это получается лучше, чем вчера». Фраза способствует усилению мотивации человека и вызывает чувство внутренней гордости за персональное достижение. Здорово, ты так классно сам с этим справился. Самостоятельность и индивидуальность – основа личности. А если эта основа еще и результаты приносит, которые окружающие замечают и оценивают, для человека это бесценно. Я горжусь нашей дружбой, знакомством, совместными делами. Гордость. Одно из самых сильных проявлений радости и глубокого удовлетворения. Когда нами гордятся, мы испытываем лучшие эмоции. Мне нравится смотреть на мир твоим взглядом. Точечный удар в самое сердце чувства значимости человека и его желание быть оцененным по достоинству. С того момента, как в этом мире появился ты, он определенно стал лучше. и Еще одно мощное признание значимости человека и его генеральной полезности. Ты единственный такой в этом мире. Больше таких людей нет. Ты действительно уникален. Уникальность – одна из главных основ смысла жизни человека, даже если он об этом и не догадывается. Быть твоим другом – одна из самых любимых частей моей жизни. Ваша жизнь на какую-то часть состоит из другого человека. Это очень сильно. Ты вдохновляешь меня на то, чтобы быть лучше. Перед этой фразой невозможно устоять. Вдохновить кого-то. Это практически волшебная сила. Одна из главных ошибок в общении, из-за которой можно прослыть несерьезным человеком. Эту пасмурную ошибку зовут мадам непоследовательность. Из-за ее коварного влияния слова человека отличаются друг от друга так же заметно, как треугольник отличается от квадрата. А еще хуже, когда отличаются не только слова, но и действия. Драматизм непоследовательности и ее резонное отличие от последовательности в том, что у человека обычно нет каких-либо существенных причин и оснований для изменения своих слов и действий. Под влиянием эмоциональных всплесков, плохой памяти, чрезмерного ощущения своей важности и ряда других по-настоящему несущественных факторов, фривольный человек просто берет и перечеркивает то, что он ранее говорил, обещал или намеревался сделать. Петя. Ты же говорил, что мы летим на море, а не в горы. С какой радости ты передумал, я уже купила новый купальник. Маша, что значит, ты решила заехать в салон красоты? Я тебя уже час жду. Конечно, ты девушка, но разве нельзя было предупредить? Иван Петрович, как отгрузите нам только пять вагонов туалетной бумаги? Мы же договаривались на десять. И что нам теперь делать? Наша репутация и успех во многом зависят от того, насколько серьезно мы смотрим на жизнь. Шутки шутками, но в бизнесе, отношениях и дружбе люди привыкли доверять именно серьезным людям. Тем, на кого можно всегда положиться, и кто воистину последователен в своем общении и разговоре. Как вежливо указать обнаглевшему человеку на его место? Первый важный момент – необходимо определить, будет ли ваше возмездие осуществляться в присутствии третьих лиц или с глазу на глаз. Этот деликатный момент всегда зависит от обстоятельств похлеще, чем ребенок зависит от своих родителей. Становление справедливости в присутствии публики чревато вашим торжеством на фоне несусветной внутренней злости и обиды поставленного на место человека, в то время как разговор наедине может помочь нерадивому собеседнику искренне узреть свою неправоту и даже от души извиниться. Так что выбор формата экзекуции полностью за вами. Главное помнить о последствиях. К слову, зрители не всегда могут оказаться на вашей стороне. Во-вторых, указывая на место обнаглевшему человеку, важно следовать следующим правилам. Не переходите на личности. Высказывайте замечания исключительно к поступкам другого человека, а не к его внешности, благополучию, происхождению и так далее Не переходите на грубости. Хамский ответ, заправленный отменной руганью, порождает еще одного хама, а не благородного борца за честное и здоровое отношение. Также оставлю для вас здесь несколько примеров полезных фраз, которые помогут вам лихо оседлать социальное правосудие в рамках жесткого подхода. Ваше право иметь свое мнение совершенно не обязывает окружающих его слушать. От того, что ты сейчас здесь будешь кричать на всю Ивановскую, внимательнее слушать тебя никто не станет. Если вы хотите произвести хорошее впечатление на окружающих, вам следует сперва научиться хорошим манерам. Тебе, наверное, очень непросто в жизни, раз ты ведешь себя подобным образом. Хочешь поговорить об этом? Мощное слово, которое помогает быстро привлечь внимание к своим словам. Все слова в жизни человека имеют разную степень значения. Особенно мы уважаем слова, которые помогали корректировать наше поведение в детстве, а во взрослой жизни служат нам уверенными ориентирами. Так, например, одним из таких ориентиров является слово «важно». В начале жизненного пути мы слышали его от наших родителей и учителей в школе. С годами мы слышим его на работе и в обществе. Раскрываю секрет фокуса. Слово «важно» – это мощный пусковой механизм, который запускает нашу рациональную часть мозга, отключает автоматический анализ происходящего и переводит наш разум на ручной режим конструктивного анализа, что к чему. Услышав это слово… У собеседника на уровне подсознания запускается особое внимание к поступающей информации. Поэтому, если вы скажете человеку фразу «послушай меня внимательно», «это важно», «послушай», «это важно», с большей вероятностью вам удастся быстро привлечь внимание к своим словам. Для усиления результата вместе с этой фразой будет полезно использовать и другие инструменты, помогающие привлечь внимание к тому, что вы намереваетесь сказать или сообщить. Например, вы можете увеличить громкость голоса, добавить интонацию или прервать текущую атмосферу человека. Переведите в спящий режим его компьютер, выключите телевизор, закройте дверь в комнату, сядьте напротив и так далее. А слабо без мата? На что можно заменить грубое выражение? Убежден, что временами взрослые люди для усиления своих мыслей и более точная передача эмоционального состояния могут использовать крепкие выражения. Вместе с этим, когда у человека мат звучит через каждое слово или чаще, чем нам хотелось бы слышать, определенно стоит задуматься. А слабо без мата? Предлагаю вашему вниманию несколько разумных и вежливых выражений, на которые можно заменить ненормативную лексику. Как без мата вежливо передать мысли и чувства? Свое удивление и восхищение можно выразить такими словами как «Я сильно удивлен», «Я восхищен», «Я ошеломлен», «Я поражен», «Я изумлен», «Я потрясен». Невероятно. Вот это да. Ты не представляешь, насколько я шокирован происходящим. Сильные положительные эмоции можно передать такими словами как «Удивительно», «Прекрасно», «Великолепно», «Потрясающе», «Превосходно», «Несравненно», «Бесподобно», «Восхитительно», «Неотразимо», «Обворожительно». Вместо того, чтобы говорить «блин» или любой другой нецензурный аналог данного слова, можно сказать «меня переполняют отрицательные эмоции», «я возмущен», «я негодую», «я глубоко огорчен». Вместо того, чтобы обзывать человека нелестными эпитетами, можно просто сказать «здесь ты точно не прав», «ты реально перегибаешь палку» или «такое поведение возмутительно и непозволительно». Вместо нецензурного выражения со смыслом «мне плевать», Можно просто сказать «мне поровну», в этом вопросе мне не принципиально, пусть будет по-твоему. Вместо того, чтобы грубо посылать человека, можно сказать «думаю, сейчас не самое лучшее время продолжать наш разговор» или «пожалуйста, я попрошу не отвлекать меня». Вежливый вариант демонстрации своего незнания чего-либо может звучать типа «по правде говоря, я затрудняюсь ответить». Вежливо описать проблемы помогает такая конструкция, как «действительно, ситуация не самая приятная». Про безответственного человека можно вежливо сказать, что его уровень ответственности не в самой прекрасной форме. Будьте вежливыми и дружелюбными с окружающими людьми. Помните, мат не всем нравится. Старайтесь по возможности заменять бранные слова альтернативными и менее грубыми выражениями.